К тоскливому вою режиссера присоединились еще три голоса. До самого горизонта взымались в небо нефтяные вышки. Вопли стали громче. В поле зрения нахально влезли многоэтажные здания и объекты индустриального пейзажа. План съемочной группы приобрел тональность реквиема и оборвался. Вокруг столичных гостей полукругом стояли якуты. Туземцы были одеты с аристократической небрежностью. Строгие безупречные костюмы оригинально гармонировали с унтами. Олени-полушубки от Гуччи были оторочены песцом. Большинство аборигенов рассматривало помятых москвичей сквозь очки в изящных золотых оправах. Режиссер прикинул, во сколько ему обойдется общение с новыми якутами, и в застонал. — К Тайону проводить? — дружелюбно спросил невысокий толстяк, стоящий ближе всех к вертолету. — А может, мы сами? — жалобно прошептал старший группы. Остальные члены бригады быстро кивнули в поддержку мудрого решения. — Сами заблудитесь, — спокойно возразил Якут. — А так за штуку евро даже вещи довезем. Весь бюджет ролика за вычетом дорожных расходов составлял 700 долларов. На заднем плане натужно закряхтел оператор. Репортер простонал. — Сдаем билеты, будем коллективным политическим беженцем. Все равно снимать здесь нечего, а без ролика можно не возвращаться. — Ладно, — усмехнулся пухлый якут. — Я пошутил. Поехали, выпьем. Телезончики стремительно полезли обратно под трап, освобождая желудки от остатков джина и виски. Дорога к головному офису фирмы «Белый олень» безлимитед, Заняла около получаса. Она пролегала мимо золотого прииска, буровых вышек, нефтеперерабатывающего завода и местного зоопарка с живыми оленями. Аборигены были вежливы и гостеприимны. Автострада безупречна, а микроавтобус фирмы «Мерседес» пах свежим ягелем. Москвичи и пялились на якутскую антиутопию, страдальчески постановая. Наконец моральные и физические муки съемочной группы оборвались на ковровой дорожке. Она шла от зеркально-гладкого асфальта к одинокой белой яранге. Это была резиденция Тойона. К ней бежали провода от высоковольтной линии передачи. А на крыше торчала тарелка спутниковой антенны. «Пленку в клочья!» — прохрипел оператор. «Хоть тут ничего не изменилось, может, вытащим сюжет?» Из яранги вышел невысокий полноватый человек в расшитой бисером рубахе. Светлые волосы, будто облиты лаком, идеально лежали в безукоризненной прическе. Под ней блестели очки безумно стильного дизайна и слегка топорчились абсолютно славянские уши. Он небрежно помахал гостям рукой, пальцей с великолепным маникюром, украшал старинный перстень с монограммой. «Ух ты!» — восторженно среагировал ассистент. «А здесь по-прежнему наши». Разрешите поприветствовать вас от лица центрального телевидения, попытался Светкий улыбнуться режиссер, исправляя впечатление, от беспардонной наглости коллеги. Нам поручены съемки вашей нищеты. Его хриплый голос дрожал от волнения, срывался, плохо воссосавшегося джина и предвкушения межнационального конфликта. «Вы что, с Бодуна?» — участливо спросил Тайон, богатейшего в тундре племени. Режиссер обреченно кивнул, с ужасом чувствуя, что вот-вот начнет икать посреди высочайшей аудиенции. «У нас на сухую разговоры не ведутся», — строго сказал вождь белых оленей. «Проходите». Съемочная группа, как зомби, шагнула к яранге. Четыре пары глаз завороженно проползли по лужайке с яголем, выстриженным в виде буквы «П». И задержались на рассохшихся нартах, стоящих рядом с джипами фирмы Lexus, и прилипли к темному провалу входа. Идти было трудно, похмелье терзало тела, а предчувствия душу. Они вошли. В неярком свете, утопленных в меховой потолок светильников, виднелось лежащее на полу тело. Оно валялось прямо посередине ковра из волчьих шкур. Лицо закрывал древний, местами латанный бубен из кожи. На многочисленной ленточки, торчащие в волосах, и замасловатые рисунки и на одежде подсказывали, что тело принадлежит местному шаману. «Вам надо выпить», — радушно предложил хозяин бундры. Ассистент тоскливо замычал. Оператор с репортером судорожно сглотнули рвотные позывы. От необычных звуков шаман очнулся и сел, стряхнув с лица бубен. Тот зловеще звякнул в тишине. Покомлав на скорую руку одними бровями, Игорь Николаевич Рыжов вынес приговор гостям. «Духи говорят, дайте им водки!» За стон съемочной бригады пронесся над индустриальным ландшафтом, потонув в реве грузовиков с золотоносной породой. и гудений нефтяных насосов. Ответственный редактор программы «Темя» уже давно сам не встречал самолеты. Рейс из Якутска был редким исключением. Конечно, можно было послать кого-нибудь из подчиненных, но какое-то нехорошее предчувствие вытолкнуло зад 56-го размера из офисного кресла. за два часа до приземления авиалайнера со съемочной группой. Он вклинился в толпу встречающих, воинственно размахивая бородой. Из дверей терминала навстречу двигались пассажиры в дубленках и шубах. Мобильный телефон в кармане не смолкая гудел, свихнувшимся вибратором. Звонили изо всех подряд органов власти. Вечером. В эфир должен был выйти ролик о бедственном положении якутского народа, или сам ответственный мог выйти в тираж. Съемочная группа замыкала пассажиропоток. Она шла кучно, напоминая обалдевшую сарконожку В роли передних лап смертельно пьяного чудовища выступал оператор. Сложная амплуа Задницы досталось режиссеру, как в анатомическом плане, так и, по сути, прибытия из ответственной командировки.